Глава двадцать третья Мотодрезина остановилась рядом с Андреем. Яркая фара ослепила его желтым светом. «Андрей?» — спросил голос из дрезины. «Да, фамилия? Петренко?» «Держи подарочек. Если что, ты нашел оружие на дороге. На землю упало что-то тяжелое. И вот еще два цинка патронов. Берите в руки». «Фара, убери, я ослеп», — попросил Андрей. Фара повернулась чуть левее, выхватив в ночи часть дороги снизу. Над листвой появилась голова Ильи и тут же скрылась. «Это со мной», — предупредил Андрей. «Сегодня в анклаве проходили инструктаж на случай, если на нас нападут, как на анклав в Южном. Теперь каждый день будут проводиться тренировки по стрельбе, даже с женщинами». Поделился новостями невидимый голос. Андрей взял в руки оба цинка. «Хорошее дело, жаль не поможет. Врага надо держать на расстоянии, а наше начальство бздит дать людям оружие. Так ведь дали». «Курам насмех». В тот бой все были с автоматами, пулеметами и гранатами. И что? За пару часов перебили почти всех. А ты, что ли, был там? Был. Мужчина ответил не сразу. Ладно, удачи вам, поехали. А то у нас график. Не вернёмся вовремя, тревогу поднимут. Спасибо за оружие. Фонарь поставили прямо по курсу, после чего мотодрезина, тарахтя мотором, продолжила путь. Напарники Андрея поднялись на насыпь. Илья сразу же поддел крышку ножом и вскрыл. Чиркнул бензиновая зажигалка и осветил содержимое. «Ништяк! Десять карабинов!» Произнес он довольным тоном и вытащил один из них. «В масле еще. Тут и подсумки для патронов имеются». «Патронов дали в два раза больше», — похвалился Андрей. «Теперь у нас их 1400 «Другое дело...» «Это не 10 штук на всю ночь с собой брать. И те с дробью на уток», — обрадовался лёха «Руки чешутся зарядить и проверить». «Не надо народ пугать», — остудил его поползновение Андрей. «Надо теперь уйти как можно тише. Ремни к оружию в комплекте имеются?» «Да, ремни есть», — ответил Илья. «Я думаю, надо задержаться немного, протереть оружие, приготовить его к бою на всякий случай. Все же ночь пойдем по чужой территории. Я лучше со своим ружьем буду», — произнес Леха. «Я и в темноте с ним управлюсь без проблем, а с этим карабином не знаю, как обращаться. Давайте, кому нужен карабин, чистите его, заряжайте и вешайте на плечо вместе со своим ружьем». «Оставшееся оружие грузим на носилки и несем, распорядился Андрей. «А ящик что, оставим?» — спросил Вадим. «А чего его тащить пустой?» «Так это же дерево, зимой топится. Я его не оставлю здесь». Витек, давай на пару понесем, а дома пополам поделим». «Как командир скажет», — перевёл стрелки Виктор. «Берите», — разрешил Андрей, удивившись просьбе. «Но я вам не командир а мы не тебя имели в виду, а Илью», — засмеялся Вадим. Андрей тоже рассмеялся, ничуть не смутившись своей нечаянной занущевости. «Андрей был у меня командиром, так что я подчиненный. Думаю, и дальше все останется именно в такой субординации», — поддержал его Илья. Потратив полчаса на чистку оружия, отряд двинулся в обратный путь. Зябки ночной ветерок пробирал до костей. Андрей шел впереди отряда на удалении 20 шагов. Дорогу он знал лучше всех, и к тому же у него имелась оптика на оружие. С ее помощью в непроницаемой тьме было видно чуть лучше, чем невооруженным глазом. Андрей исполнял роль дозорного, рискуя при встрече с неприятелем пасть под его огнем первым. Шел он тихо, мягко ставя ногу на каучуковую подошву импортного ботинка. Спасибо Лидии, подогнавшей ему обувь с целой подошвой. Он не стал спрашивать, откуда она у нее, предполагая, что это осталось от погибшего мужа. Сэмон не брезговал донашивать за покойником, потому что найти нормальную обувь стало очень сложно. Только сейчас он вдруг полностью осознал, что Лидия, отдавая обувь именно ему, примерила на него роль мужа. Ситуация вырисовывалась очень сложная. Единственный верный союзник имел на него совсем не союзнические виды. Отказать ей раз и навсегда значило потерять поддержку, принять ухаживание, потерять Наталью. Несомненно, он даже не ставил на одну чашу весов Лидию и Наталью. Ценность прожитых женой лет превратила ее в золотую глыбу, перевешившую любые достоинства других женщин. Но, помимо Лидии, на чаше весов находились тысячи людей, нуждающихся в защите. Закончилась пронзона, пугающая гробовой тишиной и черными дырами в заборе, сильнее городских улиц. Андрей собрался перевести дух и объявить короткий привал, как впереди послышался шум, топот и бряцание оружия. В кусты! Андрей неспешно подбежал к отряду и скомандовал шепотом. Бойцы спрятались в высокую сухую амброзию, выставили оружие в сторону дороги и замерли. Примерно в 50 шагах впереди мелькнули черные тени. Андрей проводил их в оптику, но считал около 10 силуэтов. «Кому понадобилось бегать по ночам?» – тихо спросил Илья. «Не нас ли искали?» «Не думаю. Никто не знал, каким маршрутом мы вернемся». «Я бы на их месте сидел тихо в засаде и молился, чтобы дичь пошла на нас. А эти устроили какие-то большие маневры. Парни явно куда-то спешат». Андрей снова приложился к оптике. Теней больше не было видно. «А ведь когда-то на каждой улице светили фонарии. с сожалением произнес Илья. «А теперь ни хрена не видно ни на проспекте, ни в последнем закоулке». «Двинули по-тихому», — приказал Андрей. Отряд снова вышел на дорогу. Прошли метров 200, как вдруг с левой стороны началась внезапная стрельба. Над домами взлетели огни ракетниц, осветивших поле боя на несколько секунд. Видимо, встретившийся отряд решился на штурм большого магазина. В ночи вспыхивали огни одиночных выстрелов, редкие очереди, матерные крики и угрозы. Нападавшие просчитались, не предполагая использования осветительных ракет, и подставились под пули. Андрей видел, как упали два человека в искрах, выбиваемых пулями у них под ногами. «Это ждет и нас», — заметил Вадим. «А у нашего охотоведа, кажется, есть ракетницы». Рядом с головой прожужжал рикошет. «Уходим скорее, пока нас не постреляли нечаянно». Андрей увел отряд с линии огня за старую двухэтажку, пропахшую кошачьей мочой. Проходя по темному двору, они увидели, как в окне первого этажа зажгли свечу. В ореоле света показалось лицо древней старухи, обезображенное неверной тенью, сделавшее ее лицо пугающе жутким. «Твою мать!» Не сдержался Илья. «А лучше бы мы мимо того боя прошли, чем тут». Он несколько раз перекрестился. Старуха как специально подошла к окну вплотную и стала вглядываться во тьму, помогая себе свечой. Ее образ отпечатался на сетчатке глаз и при попытке посмотреть во тьму виделся силуэтом, похожим на призрак. «Если бы я верил в приметы, решил бы, что это ведьма — дурной знак!» Тихо, но с чувством произнес Вадим. «Не надо верить всякой ерунде. Это обычная любопытная бабка». Посоветовал Андрей. Через свое любопытство она и живет так долго. Ха, вот и дожила до конца света, о котором мечтала всю жизнь. Со смехом добавил Лёха. Это такое счастье прожить долгую жизнь, и умереть одновременно со всем человечеством. Не каркай, мы еще поживем, упрекнул напарника Виктор. По городским кварталам маршрут проходил спокойно, но интуиция подсказывала, что невидимые глаза следили за ними и провожали с облегчением в спину. Народ был слишком разрознен, не доверял соседям, хотя и желал одного и того же. Некому было собрать их под одно знамя, создать общий центр и одно управление. Тогда бы и ночные улицы больше не вызывали такого страха. Раз на них появился кто-то, значит, чужак. И можно смело интересоваться причиной его появления, зная, что за спиной большая сила. Вдали горел пожар. Сейчас они были нередки, так как люди пытались обогреваться открытым огнем. Андрей заметил, как отряд прибавил шаг. «Как будто в нашем дворе горит», — взволнованно произнес Лёха. «Надо будет обойти квартиру, предупредить, чтобы печки не ставили на ламинат или линолеум». Чем ближе подходили, тем яснее становилось, что горит их база, охотничий магазин. Последние сотни метров отряд преодолел бегом, гремя оружием. У горящего магазина собрались люди. Ничего поделать они не могли, просто стояли и ждали, когда догорит. Стена дома, с которой он контачил, была глухой, позволяя надеяться, что пожар не перекинется на квартиры. На земле, освещаемой огнем, лежали два трупа. Илья кинулся к ним. «Мужики, это же Илья из Заня!» — выкрикнул он. «Что здесь случилось?» — спросил он громко. «Кто видел?» «На магазин напали, забросали бутылками с зажигательной смесью, а дежуривших Илью и Сашку подстрелили, когда они выбрались на крышу», — доложил мужчина из самообороны. «Я их оттуда снял». «Сука!» — выкрикнул Илья. Твари! Андрей осмотрел толпу, предполагая, что поджигатели вполне могли быть среди присутствующих или стоять неподалеку любой своей проделкой. В качестве мотива нападения он посчитал месть за неудачную операцию прошлой ночью. Прагматизма в этом поступке не было никакого. Одни эмоции. Андрей был уверен, что нападавшие жили в этом же квартале, и надо было как можно скорее вывести этих людей на чистую воду. Нельзя было допустить гниль внутри социума, который собирались защищать. Иначе все труды напрасны. Прошло 10 дней с того дня, как отряд самообороны потерял двух человек и базу для своих сборов. Андрей дважды был в анклаве. Виделся с семьей и с руководством. Так как в городе установилась относительная тишина, никаких подвижек в решении вопроса с оружием и тем более пайком не было. Авторитет Андрея, основывающийся на его идее создания глобального отряда самообороны, медленно сходил на нет. Все, что он сумел сделать, это обойти все соседние кварталы с предложением взаимной помощи в случае нападения. Если бы он имел оружие на руках, то разговор шел о создании полноценного боевого подразделения, а так ему оставалось только заручаться намерениями. Часть семей из анклава выселили. В один из дней в квартиру Андрея, в которой он ночевал, когда не был на сменах или в анклаве, постучали. Это была одноклассница Кати, Маша с матерью. Пришлось оставить им жилье, в котором еще были припасы, а себе найти пустующую квартиру без окон на первом этаже соседней многоэтажки. Понадобилось заделать пустующие оконные проемы кусками разобранного шкафа, благо их было всего два. Но не бывает худо без добра. В пустых квартирах обнаружился один эффект. Голоса соседей стали звучать громче. Как-то ночью Андрей услышал разговор, разносившийся по дому через каналы вентиляции. Пьяные голоса громко хвастались удачно проведенной операцией по ликвидации выскочек. Поджогу магазина грозились добраться до каждого и обмолвились, что ждут, когда в их район придет настоящая власть, и они станут при ней смотрящими. Едва забрежило утро, Андрей отправился к дежурной смене, располагающейся теперь в той самой квартире, в которой вела дверь с крыши сгоревшего магазина. «Валить их надо однозначно», — решил Илья. «Эти твари всадят нож в спину, когда начнется серьезная заварушка». «Нам такие тылы нахрен не нужны». «Прежде чем валить, надо выяснить. Те, кого они ждут, реальные персонажи или вымышленная алкоголической фантазии», посоветовал Вадим, имеющий обычно взвешенные решения. «Это очень важно, если они имеют отношение с кем-то вне нашей территории. Мы будем знать заранее о том, что нам готовят». Андрей согласился с Вадимом. На штурм квартиры решили идти сразу. С собой взяли две гранаты, два карабина и два ружья. Подумали, что вчетвером справятся. Андрей еще ночью определил точное расположение квартиры. Вначале пустым стаканом прикладывая его к стене и потолку, а потом поднялся по лестнице на второй этаж. Голоса доносились из-за закрытой двери, расположенной точно над его квартирой. К подъезду подошли под окнами, чтобы никто из дома не увидел их. Вошли на лестницу и поднялись на второй этаж. Андрей указал на нужную дверь. Прислушали к звуком изнутри, но в квартире было тихо. «Спят по-любому», — решил Андрей. «Они всю ночь гужбанили». Подергал дверную ручку. Естественно, дверь оказалась запертой. «Не достучимся, вскрывать все соседи полезут наружу. Эти алкаши очухаются», — поразмышлял вслух Илья. «Что предлагаешь?» — поинтересовался Андрей. «С балкона можно попасть?» «Квартира, я полагаю, такая же однушка, как у тебя». «Да, планировка должна быть такой же. Идемте посмотрим, что у них с балконом». «Двое останьтесь здесь. Если дверь откроют, стреляйте внутрь, пока мы не прибежим». Андрей с Ильей вышли на улицу и обошли дом. Нужный балкон оказался застекленным в деревянной раме. В половине проемов стекла отсутствовали. Под балконом валялись окурки, разбитые бутылки и недостающие стекла. «Мы легко заберемся внутрь с моего балкона», — решил Андрей. «Идем». Прежде чем начать штурм с балкона, они предупредили напарников, чтобы те никого не выпускали из квартиры, если ее обитатели решат сбежать. Андрей с Ильей зашли в квартиру и прошли на балкон. «Да это не твое жилье, чистое ухоженное. Клака какая-то», — заметил Илья. «Ничего, изредка ночевать сойдет». Андрей открыл окно и забрался за ограждение балкона. Перешел на угол приставными шагами, потому что там имелись стальные арматурные перемычки, соединяющие ограждение балкона и стену дома. Уцепился за них и подтянулся. Вынужденное похудение пошло ему на пользу. Упражнение далось без особых усилий. Андрей старался не шуметь, чтобы не всполошить банду. Илья протянул ему трофейный карабин, к которому имелся магазин на 30 патронов. Удобная вещь для штурма. И свое ружье. Забрался сам тоже без особых усилий. План такой. Я выбиваю прикладом стекло в двери, убеждая, что в комнате нет детей и женщин. После чего ты бросаешь гранату. А потом вваливаемся и добиваем всех, кроме одного. Кого решим на месте. Хорошо, но все равно немного страшно. Ты уже привычный стал к такому поинтересовался Илья. «К какому? Людей стрелять?» «Это ты предложил, забыл?» «На эмоциях, а сейчас как-то не по себе», Виновато признался Илья. «Поздно». Андрей перелез через ограждение и сразу присел под окно. Тихо не получилось. На балконе было полно всякого хлама. Илья тоже забрался с грохотом, но из квартиры не донеслось ни звука. Деревянная дверь балкона была закрытой, но откуда-то сифонил сквозняк, заполняя пространство балкона перегаром. «Разгибай усики!» – прошептал Андрей. Илья вынул гранату, разогнул усики и сунул палец в кольцо, показывая, что готов. Андрей поднялся, взялся за карабин и ударил со всего маха прикладом в дверное стекло. Осколки полетели внутрь комнаты. Заглянул внутрь и увидел пятерых мужиков, спящих кто где. Двое спали на разложенном диване, двое на полу на матрасе и один в дальнем углу комнаты. Они зашевелились, возбужденные шумом. «Бросай!» – приказал Андрей напарнику. Илья бросил гранату внутрь комнаты и спрятался за стену под окном. Раздался взрыв. Дверь вынесла на балкон вместе с облаком дыма. Андрей заскочил внутрь и выстрелил спящих на диване. Илья дважды бахнул из ружья в мужиков на полу, уже раненых гранатой. «Стой, стой, стой! Хорош!» — выкрикнул Андрей и отвел в сторону ствол ружья напарника, собравшегося добить парня в углу комнаты. «Этого оставим!» Оглушенный взрывом гранат и стрельбой парень непонимающе таращился и делал неуверенные движение подняться. Андрей осмотрел обстановку. Если не считать большого количества дорогого алкоголя, которым упивались убийцы и их товарищей. Иной обстановки в доме было мало. Диваны и старый комод. В углу составлено ружье в количестве гораздо большем обитателей квартиры. Были среди них и нарезные охотничьи карабины и большое количество патронов. Андрей выглянул на кухню, ожидая, что там могут быть остальные соушники, но никого не встретил. В пол кухни оголившиеся подоконники были уставлены батареи пустых бутылок. Кажется, банда добралась до запасов алкоголя в одном из магазинов. Откуда она взяла столько оружия, пока оставалось секретом? Андрей приоткрыл входную дверь. «Это я, не стреляйте!» – предупредил он. «Заходите». Напарники вошли. Вид убитых ошеломил их. «Одно дело видеть трупы убитых кем-то, а другое знать, что это только что сделали твои товарищи. Духан тут невыносимый». Вадим помахал перед собой рукой. «Это ж надо столько бухать!» «Забирайте стволы и патроны», — распорядился Андрей. «А мы потащим это мясо на допрос». Когда они выходили из квартиры, ни один из соседей не поинтересовался произошедшим. Люди сидели по квартирам и молили, чтобы их не затронули неприятности и боялись даже вникнуть в причину взрыва и стрельбы. «Самим придется хоронить». Илья подумал про убитых. «Никто не осмелится зайти в квартиру». «Ага, сейчас». Андрей, придерживая одной рукой вялого парня, постучал в дверь. «Народ, мы хорошие люди из отряда самообороны. В соседней квартире лежат трупы плохих парней. Ваша обязанность их похоронить. Сделайте хоть что-нибудь полезное, чтобы нам было приятно вас защищать». Вадим усмехнулся. «Ха, они нас еще и обвиняют, что если бы мы сидели тихо по квартирам, ничего бы не случилось». «Вполне возможно», — согласился Андрей. Компания вышла на улицу. Народ, прячась в тени за окнами, опасливо рассматривал их. Вместо того, чтобы узнать, что произошло, они предпочитали положиться на собственную фантазию, приумножив городские легенды. «И мы каждый день охраняем их на водопое, а вместо этого получаем подозрительный взгляд в спину», — изумился Илья, поглядывая в окна с дрожащими занавесками. «Пора переходить на работу в открытую», — решил Андрей. «Это как?» — поинтересовался Вадим. — Собрать людей и сказать, кто мы такие, что мы хотим, что требуем от них. Короче, объявить, что мы тут власти и наводим порядок. У нас уже почти полсотни стволов, а народу до сих пор никого. В сегодняшнюю смене надо сказать, чтобы всем приходящим за водой доводили, что завтра будет собрание. — Раз надо, значит, скажем, — пообещал Илья. Не протрезвевшего парня провели через сгоревший магазин на крышу и оставили там, чтобы скорее пришел в себя на свежем воздухе. Андрей отпаявал его водой, чтобы он быстрее очистился от алкоголя. По мере протрезвления парень все отчетливее осознавал свое положение и, видимо, что-то вспоминал из произошедшего в квартире. Его глаза испуганно бегали по сторонам в поисках возможности для бегства. «Знакомое место!» Андрей присел напротив парня и положил на колени карабин. «Нет!» – задержанный мелко затряс головой. «А я слышал, как вы хвастали, что порешили людей в этом магазине!» Сегодня ночью когда бухали над моей квартирой и не давали мне уснуть. Так удачно, что вы сами себя сдали. Меня с ними не было, я молодой, мне оружие не положено. Они, парни авторитетные, обещали меня поднять, взять в банду, но позже». Голосок у парня затрясся, он судорожно сглотнул. Андрей поднес ему воды. Она потекла у парня мимо рта, словно горло сковал спазм, вызванный страхом. «Меня не было с ними в ту ночь. Я дома остался, оружие стерёк, и так, по хозяйству...» «Скажи, они говорили, что хотят быть смотрящими в районе. Это болтовня или с кем-то действительно контачат?» — спросил Андрей, глядя парню в глаза. «Сычи сидел раньше, вышел полгода назад. А у него дружок, как он говорил по амнистии, из-за эпидемии вышел на свободу. Он к нему ходил на ту сторону через реку, пришел и рассказал, что воры город под свою власть брать будут. Пока на том конце наводят порядки, но скоро будут везде, и что им везде свои люди понадобятся». Говорили, что уже сейчас надо присматривать, кто тут пытается власть брать и потихоньку ликвидировать конкурентов. Ясно. Примерно так я себе и представлял вашу мотивацию. А оружие откуда? Меня с ними не было, но они рассказывали, что удачно оказались в момент, когда хозяин магазина, не тот, который сожгли, грузил оружие в свою машину. Хозяина грохнули, а машину с оружием забрали. Потом напали на алкомаркет на этой же машине и перевезли всю алкашку и оружие в эту квартиру. У нас такие дела под носом творились, а мы не в курсе были. «Оружие еще где-нибудь осталось?» «Я не знаю, я недавно с ними ничего не слышал». «Кто-нибудь, кроме тех, кто находился в квартире, еще состоит в банде?» «Были два жульмана, только я не знаю, где они живут», — признался парень. «С оружием были? С пистолетами? Носили под одеждой, чтобы не вызывать подозрений и интереса?» «Какие дела имели с твоими?» «Они наводили на квартиры, где можно было разжиться чем-нибудь?» «И что? Много было таких нападений?» «Откуда я могу знать? Я недавно с ними. При мне было два». «Одежду хорошую принесли льняную, тулуп бараний, обувь с нормальной подошвой». «Я ж тут не заметил в вашей квартире никакой нормальной одежды. Вообще ничего, кроме бутылок. У них нычка там есть, гардероб за стеной, не сразу увидишь». «Ладно, хрен с ней с одеждой. Вспомни, были ли разговоры о том, когда воры собирались прийти в нашу часть города?» «Нет, но я слышал, что перед этим должен был прийти связной, который бы узнал обстановку и предупредил, что власть скоро поменяется». «Если бы их встретились с цветами, нашей банде была бы честь смотреть за районом». «А если нет?» «Тогда бы были, как все», — предположил парень. «Их сотни, я думаю, если не тысячи. Из всех тюрем выпустили». «Нас все равно больше, если организоваться. Поднимайся», — приказал Андрей. Парень сменился в лице, побледнел. «Зачем?» — спросил он испуганно. «Пристегну тебя к трубе, да пойду по делам». «Ага», — выдохнул парень облегченно. У Андрея оказались наручники со времени работы в народном патруле. Тогда они ни разу не пригодились. Он спустился с спальня в сгоревший магазин и прицепил его к мощной трубе отопления. «Вода в этом чайнике», — указал Андрей. «А если в туалет?» «На расстоянии вытянутой руки. А задницу вытереть?» «В наше время это дурной тон. К тому же тут так воняет, что ты все равно ничего не унюхаешь». «А когда отпустите?» «А кто тебе сказал, что мы тебя отпустим?» «Тебя нельзя отпускать. Ты теперь слишком много знаешь». «Я никуда не побегу, обещаю». «Не надо ничего обещать. Живи в моменте, как советуют умные люди». Андрей оставил пленного парня и вышел на свежий воздух. Голова шла кругом от мыслей, что делать. Вроде бы надо бы предупредить Лидию о том, что он узнал о зэках, но она и сама могла знать об этом. Пока те сидели себе за рекой в анклаве, не считали нужно беспокоиться. С другой стороны, надо было искать желающих вступить в самооборону подбирать для них мотивирующие причины, объяснять, что угрозы исходят с любой стороны и тому подобное, очевидное Андрею и небольшому количеству единомышленников, но совершенно неочевидное для подавляющего большинства. Мысль о том, что работа о народе вещь совершенно неблагодарная, посещала его все чаще. Андрей не считал себя святым. В первую очередь он думал о семье, о том, чтобы держать ее на безопасном расстоянии. Однако его желание должно было прекрасно совпадать с желанием жителей района взять в руки оружие и стоять на страже хотя бы границ своего района. Вместо этого они прятались по квартирам, но считали, что их обязаны охранять, когда они идут на водопой или отоваривать талоны. Почему они приняли добровольную инициативу за обязанность, непонятно. А еще добропорядочные граждане надеялись, что мужики, осмелившиеся взять в руки оружие, положат ради них жизнь, пока они будут сочувственно выглядывать в окна. Для себя Андрей поставил рубеж. Если после собрания не соберется достаточное количество добровольцев, он бросит эту затею и станет искать другой способ спасти свою семью. Андрей вернулся в свою однушку с заколоченными окнами, чтобы выспаться перед сменой. За домом увидел свежий земляной холм и удовлетворенно отметил, что его просьбу выполнили. Дверь за собой закрыл на крючок, потому что замка в квартире не было. Лег, но не смог сразу уснуть». В оконные щели свистели сквозняки, вороны орали, как ненормальные. Иногда казалось, что за входной дверью кто-то топчется. Он все равно уснул, но проснулся от шагов. Ходили тяжелой обувью по стеклам прямо над головой. Андрей напрягся. Не исключено, что это были соседи, решившие помародировать квартиру убийны. Встал и подошел к окну. Вечерело. Пора было собираться на смену. Шаги не давали его любопытству успокоиться. Андрей взял в руки карабин и вышел на площадку. Поднялся на второй этаж. Дверь в квартиру разбитой банды была открыта. Он осторожно открыл ее кончиком ствола и заглянул внутрь. Мужчина заметил его и сделал движение, похожее на желание выхватить пистолет. «Не вздумай!» – предупредил Андрей. «Дырок на делу не заштопаешь!» «А ты кто такой?» «А ты?» – спросил мужчина, совсем не испугавшись. Андрей оценил его ладони в наколках. Сомнений не было. Либо упоминаемый жульман, наводящий на квартиры зажуточных горожан, либо связной. Сосед снизу, думал, хозяева вернулись. А что с ними, я к ним пришел. Твоя очередь говорить, кто ты такой. Не видел я тебя раньше? Кореш сыча. Чались два года на одной зоне. Звал в гости, вот я заскочил, а его нет, дома бардак. У них сегодня ночью буза была, бухают в синюю голову, потом за стволы хватаются. Бабахнуло несколько раз. Я не стал проверять, чтобы и мне не досталось. «Утром зашел никого, на полу на диване кровь. Решил, что не поделили чего-то. Стреляли в лежачих, дырки от пуль и дроби в полу». Мужчина внимательно посмотрел на Андрея, потом на его ствол. за автоматные две штуки нашел, от 7.62. Тебе, что ли, спать не давали?» – спросил он с подозрением. Мужчина резко отскочил в сторону, успев в полете выхватить пистолет. карабину у Андрея не был взведен. Пока он передернул затвор, мужчина уже исчез с огня. Раздался звон разбитого стекла. Андрей подскочил к нему и чуть не получил пулю в лицо. Она ударила прямо в оконный проем над его головой. Выставил оружие через перила балкона и выстрелил несколько раз слепую. Не прекращая стрелять, выглянул. Мужчина бежал вдоль дома в правую сторону от Андрея, будто зная, что тому будет неудобно стрелять, если он правша. Андрей спрыгнул на землю, резко поднялся и взял в прицел спину человека. Выстрелил прицельно. Беглец словно оступился, споткнулся и упал безвольной тушей на землю. Андрей подбежал к нему. Мужчина конвульсивно дергался в предсмертных судорогах. В руках у него был зажат ПМ. Андрей обшарил карманы и нашел бумажный листок. В нем было написано, что это пропуск, выдаваемый на время. Предъявитель всего должен был вернуться на свою территорию не позднее завтрашнего утра. На шум стрельбы прибежал Илья и еще двое бойцов. «Это ты его?» спросил он опешив от количества трупов за один день я нехотя согласился андрей а кто это сдается мне что я убил связного зеков